Глава двадцатая. Примерно секунду я тоже обалдел и пялился на Робин. На языке крутилось почему-то. «Папаша дома?» «Да?» «Ну, тогда я пойду, пожалуй». Не складывалось у меня как-то в последнее время с отцами девушек. Но сумел взять себя в руки, прижал палец к губам. «С -с, тише, пожалуйста! Полицейская операция!» Я соскочил с перил и заглянул за угол дома. Развернулся, дошел до другого угла, заглянул за него. Закончив с представлением, вернулся на крыльцо. И, нетерпящим возражении тоном, сказал Робин. «У меня есть к вам несколько вопросов. Разрешить войти?» «Не разрешаю», — отрезала она. Я от неожиданности чуть и рот не открыл. Днем-то она со мной вполне миролюбиво общалась. И вдруг на тебе. Я понял, что отчетливо слышу в голосе Робин неприязнь. «Что вам угодно?» «Мои вопросы касаются вашего ученика, Крис, то есть э, Сиприта. Может, вы все-таки позволите мне войти?» «Это конфиденциальная информация». «У меня нет секретов от соседей», — объявил Робин. И посмотрел на светящиеся окна дома напротив. Так горделиво, что я ясно представил себе сидящую по ту сторону окна соседку-сплетницу, которую хлебом не корми, дай перемыть кости молодой красивой девчонке. Задавайте свои вопросы здесь. «Госпожа Миллер», — с нажимом сказал я, — «безмерно рад за вас и ваше доверительное отношение к соседям, но у меня есть служебная инструкция». И когда я говорю «конфиденциальная информация», имею в виду ее предписание. Откройте, пожалуйста, дверь и не вынуждайте меня просить вас проследовать для беседы со мной в другое место. Блефовал я, конечно, жестко. Если бы Робин сказала «да, пожалуйста, идемте», представление не имел бы, что делать дальше. Но дураком везет. «У меня очень мало времени», — заявила Робин. Я могу уделить вам не больше двадцати минут. О, вот и Розалинда так говорила, кивнул я. Спешу, мол, пообещай, что быстро. А в итоге всю ночь не спал. Робин приподнял брови. Не понимаю, о чем вы. Я не знаю никакую Розалинду. Да понятное дело, не знаете, буркнул я. ж не холостяк на выданье. С чего вам ее знать? Что, простите? Ничего. Говорю, управлюсь за двадцать минут, не вопрос. И не таких уламывал. Откройте, пожалуйста, двери, госпожа Миллер. Робин еще немного поколебавшись, исчезла из окна. Через минуту в замке входной двери заворочился ключ. Я удивился тому, как тихо он повернулся. Если бы не стоял рядом, не услышал бы. Дверь распахнулась, из дверного проема хлынул свет. Проходите, сказала Робин. Я не заставил себя уговаривать. Шагнул через порог. Робин закрыла дверь, предупредила. «Дальше прихожей я вас не пущу. У меня не прибрано. Я собиралась ложиться спать». «В семь часов вечера?» — удивился я. «Я рано ложусь. Устаю на работе. И встаю тоже очень рано». «Ясно», — сказал я. Разглядывал прихожую, пытаясь сообразить, Живет Робин с родителями, или все-таки одна? По всему получилось, что одна. Верхняя одежда на вешалке и обувь под вешалкой вряд ли могли принадлежать кому-то, кроме молодой девушки. Узкий коридор налево от прихожей вел, вероятно, на кухню. Прихожая соединялась с довольно просторным холлом, помещения разграничивались занавески с помпончиками. В глубине холла я увидел две закрытые двери в комнате, а занавес с правой стороны сорвалась с карниза, и ее угол подвязали веревочкой к кое-как вбитому в стену гвоздю. Это окончательно убедило меня в том, что мужских рук в доме не водится. Мужик не стал бы ничего подвязывать, он попросту починил бы карниз. Не сразу, конечно, а лет через пять, дождавшись, пока дрожащая половина прогрызет мозги по самое «не могу». Но тем не менее. То есть, если Генрих Миллер тут когда-то и проживал, то давно закончился. Робин не пустил меня даже в холл. Мы так и топтались в прихожей. «Слушаю вас». Она прислонилась к стене и скрестила на груди руки. Болтать по-дружески, на что я, признаться, сильно рассчитывал, явно не была расположена. И что ее за муха укусила, интересно? Нормальная ведь была. Мои вопросы касаются вашего ученика Сиприта. Я поняла. Спрашивайте. Вы давно его знаете? Полтора учебных года. С тех пор, как пришла на работу в эту школу. Вам не казалось, что Сиприт э, чем-то отличается от других ребят? Не замечали в его поведении ничего странного? Сиприт — сложный мальчик. За полтора года Робин определенно успел боднаторить в учительских формулировках. О себе я тоже не раз слышал, что сложный мальчик. Этим словосочетанием принято было заменять то, что на самом деле хотел сказать обо мне моим родителям учитель, но не мог из-за требований профессиональной этики. В чем же заключалась сложность? У него не складывались отношения с одноклассниками. «Почему?» Вероятно, из-за замкнутости Сиприта. Ну да, ну да. Нифига не из-за того, что несчастного ботаника, пользуясь его безответственностью, а до меня уже дошло, что это было частью маскировки, пинали все, кому не лень. А вам никогда не приходило в голову, что Сиприт не тот, за кого себя выдает? Мне показалось, или Робин вздрогнула. хотя быстро взяла себя в руки. Нет, не приходила. Вообще, стыдно признаться, но я никогда не обращала на этого мальчика особого внимания. По моему предмету он учился не хуже других, а отношения ребят между собой — это то, на что должен обращать внимание в первую очередь классные руководители. — А напомните, пожалуйста, какой предмет вы преподаете, — заинтересовался я. «Изящную словесность?» а, «Да. А есть еще не изящное, что ли? Дворово-подворотная?» «Такую я и сам преподавать могу. Как говорится, в совершенстве владею двумя языками — русским и плохим русским. Ладно, пока замнем для ясности. «Вчера, когда я сказал вам, что Сиприд выпрыгнул из окна, вы не удивились». Я только сейчас сообразил, что Робин действительно не удивилась. Напугалась, да, но я был готов спорить на что угодно, поверила мне сразу. Почему? Вы откуда-то знали, что этот парень может спрыгнуть с третьего этажа? Что за вздор? Возмутилась Робин, так натурально, что я понял, притворяется. Откуда я могла об этом знать? Вы ни о чем меня не спрашивали. Ничего не уточняли. Вскочили и побежали вниз. «Сиприт — мой ученик», — отрезала Робин. «Моя обязанность как учителя — оказать ему первую помощь». «Вы не знаете, куда он мог убежать?» «Представления не имею. Попробуйте связаться с его родными. Уверен, что они знают больше, чем я». «А кто?» Я прикусил язык. Допрос Робин предполагал, что я в курсе, кто такой Сеприт и что там у него за родные. — То есть я хотел спросить, вы когда-нибудь бывали у него дома? Общались с его родственниками? — Разумеется, нет, — отрезала Робин. — У меня не было для этого никаких оснований. — Послушайте, Константин Дмитриевич, я всего лишь учитель Сеприта, рядовой педагог, даже не его классный руководитель. Честно говоря, не понимаю, почему именно моя скромная персона вызвала у вас такой интерес. Блин, да я сам хотел бы знать, почему она интерес вызвала. Помимо того, что персона симпатичная, разумеется. Вот чуял с задницей, что Робин что-то не договаривает и хоть ты тресни. Робин посмотрел на изящный наручный браслет. Двадцать минут прошло. У вас все, я надеюсь. Нет. Остался последний вопрос. Слушаю вас. Что вы делаете сегодня вечером? Может, сходим куда-нибудь? Константин Дмитриевич. наш вспыхнул от гнева. Что вы себе позволяете? А что таков-то? Я реально не понял, откуда столько возмущения. Прям как будто прилюдно за задницу схватил. Я? Я? Робин, кажется, тоже поняла, что уровень негодования не соответствует поводу. — Не могу. Ложусь спать, я же вам сказала. Мне рано вставать. Кроме того, у меня нет ни малейшего желания идти с вами куда бы то ни было. — А жаль, — вздохнул я. — Есть мнение, что я очень приятный кавалер. Робин фыркнула и распахнула двери. «Всего доброго, Константин Дмитриевич!» «Приятных снов, госпожа Миллер!» Я шагнул за дверь. «Сиприту привет передавайте!» «Не при...» Робин насеклась. «То есть, если он соблаговолит вернуться в школу, разумеется, передам?» «Да понятное дело, если соблаговолит. Если нет, то как же вы передадите?» Я подмигнул Робин. и, оставив ее стоять у двери в озадаченности, спустился с крыльца.